Теоретические журналы 1769-1774 годов. Глава четвёртая. Общая характеристика. Новая полоса в истории русской журналистики совпадает с началом царствования Екатерины II. Было уже отмечалось, что к концу 1750-х годов в результате деятельности Кантимиры и Ламоносова В итоге, функционирование Академии наук, Сухопутного шляхетского корпуса, Московского университета, Российского театра, значительно повысился культурный, идейно-политический уровень российского общества. Управлять страной так же деспотически и невежественно, как это делала Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна и Елизавета, было уже невозможно. Эм, Екатерине II пришлось вести иную политику. Человек несомненно очень умный, хотя чем дальше, тем более самоуверенный и самовлюблённый. Екатерина понимала, что по крайней мере, на первых порах ей необходимо считаться с мнением и интересами влиятельной более передовой части общества, главным образом с культурным дворянством, оказывавшим Означительное воздействие на другие слои населения отсюда и проистекал показной фальшивый либерализм Екатерины, неразлучный, впрочем, с прежними методами управления страной при помощи фаворитизма и деспотизма. В цитированных уже нами Кишенёвских заметках по русской истории XVIII века Пушкин писал: "Та, что Екатерина II имела новое сильное влияние на политическое и нравственное состояние России". Возведённая на престол заговором нескольких мятежников, она бокатила за счёт народа и унизила беспокойное наше дворянство. Если царствовать, значит знать слабости души человеческой и ею пользоваться, то в всём отношении Екатерина заслуживает удивления потомства. Её великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Саме состолюбе слад... сей хитрой женщины утверждало её владычество, производя слабый ропот в народе, оно возбуждало гнусные соревнования в высших состояниях, ибо не нужно было ни разу, мы не заслуг ни талантов для достижения второго места в государстве. Со временем история оценит влияние её царствования нанравы, откроет жестокую деятельность её деспотизма под личиной кротости и терпимости. Народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее в политической экономике. Уничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношении с философами ее столетия. И тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России. Екатерина знала плутни и грабежи своих любовников, но молчала. Ободрённые таковой слабостью, они не знали меры своему корыстолюбию, и самые отдалённые родственники Верминчика жадностью пользовались кратким его царствованием. От цели произошли сие огромные изменения, э, вовсе неизвестных фамилий и совершенно отсутствие чести и честности в высшем классе народа. От канцлера до последнего протоколиста все крало и все было продажено. Таким образом, развратная государыня развратила и свое государство. Екатерина уничтожила звание, справедливее название, рабство, и раздарила около миллиона государственных крестьян, то есть свободных хлебопашцев, и закрепостила вольную церковь. Малоросью и польские провинции. Екатерина уничтожила пытку, а тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением. Екатерина любила просвещение, а на веков распространивший первые лучи его перешел из рук Шишковского в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь, княжнин умер подростками, а Фанвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайные его неизвестности известность. Стремление Екатерины показать свою прогрессивность и этим снискать поддержку либеральной части дворянства было продиктовано, однако, не только соображениями личной заинтересованности незаконной монархини, узурпировавшей власть, но главным образом тем, что э, к этому времени крепостные крестьяне стали всё реще и реще обнаруживать своё недовольство усилившимся гнётом и произволом помещиков. В течение 1760-х годов, пишет профессор Эндрю Ужинин, одновременно были охвачены волнениями 100 тысяч крестьян церковных имений, 100 тысяч крестьян, приписанных горным заводам, и 50 тысяч крестьян помещичьих имений. Массовое брожение наблюдалось и в районах южных районов. Однодворческих поселений Волнения охватили обширную территорию Центральных и Восточных губерний Это были массовые протесты Нового типа, в отличие от крестьянских Бунтов 17-го, начала 18-го столетий, которые являлись Борьбой против процесса закрепощения Волнения церковных Приписных и помещих крестьян 1760-х годов были борьбой Против феодальной эксплуатации Осложненной новыми капиталистическими Отношениями. Это была первая Волна крестьянского протеста который в результате усилившегося прибоя привел к крестьянской войне 1773-1775 годов и сохранил свои характерные черты до самой отмены крепостного права. Волнение четверти миллиона крестьян при общем количестве населения около 20 миллионов человек было фактом очень значительным, с которым и Екатерина, и дворянство в целом должны были серьезно считаться пожившаяся в феодальной деревне новая ситуация, продолжает цитированный выше автор. Сразу же отразилась на сознании господствовавшего класса. Под непосредственным впечатлением крестьянского движения появились дворянские проекты смягчения крепостного права, а правительственная политика вылилась в форму так называемого просвещенного абсолютизма. Чтобы укрепить заколеблившуюся феодальную систему, дворянское государство не только усиливало политику репрессий, но и пошло на частичные уступки, стараясь приспособиться к слагавшимся буржуазным отношениям. Такими уступками были указны в борьбе со взяточничеством и расставчичеством и в ещё большей мере знаменитый наказ и пошлая фарса по словам Пушкина комиссии для сочинения нового уложения 1767-1768 года. В то же время развивалось э событие в Польше, поведшее за собой вскоре так называемый первый раздел Польши. Сильно обострились из-за этого отношения с Францией, в результате чего началась война России с союзниками Франции, в Турции. При дворе императрицы шла упорная борьба за власть между двумя группами дворянства: крупнопоместной и с аристократическими тенденциями и олигархическими симпатиями во главе с Н и Паниным, и мелкопоместной, малокультурной, грубой и хищнически крепостнической имевший своими вождями сперва братьев Орловых, а затем Потёмкина. Всё это вызывало оживлённый отклики в тогдашней литературе и в быту, и в журналистике на первых порах отражения не нашло. В конце 1760-х годов начался Новый интенсивный и очень значительный подъём русской журналистики. Деятели метова периода были люди, оставившие заметный след в истории русской общественности и литературы, отражая в своём творчестве в меру своего понимания, в меру своих сил и возможностей потребности народной жизни. Прогрессивные писатели первой половины 18 века воспитали новое, второе поколение э литературных деятелей, возглавлявшихся вековым Ифанвизиным. Этому поколению писателей пришлось действовать уже в иных условиях. Петровские преобразования, хотя и в сильно принаправлённом к интересам одного только дворянства виде, укрепили. С Россия приобрела приобрела больше политического влияния в Европе, усилилась самодержавие, несмотря на то, что в результате дворцовых переворотов, которые, по словам Ленина, были до смешного легки, поко речь шла о том, чтобы от одной кучки дворян и фельфиодалов отнять власть и отдать другой. Сами монархи часто менялись, а наряду с укреплением монархии шло усиление развития крепостничества в самой грубой форме. Перед вторым поколением э, прогрессивных русских писателей XVIII века встала задача борьбы с наиболее дикими формами самодержавия и крепостничества. И едва ли кто-либо из них поднимался до осознания необходимости борьбы с самодержавием и с крепостничеством как со всеобщим злом. Но борьбу против произвола самодержавия и против диких проявлений и крепостничества они считали своим долгом и делом. Особенно большое влияние на рост общественного самосознания того времени оказал роспуск комиссии для сочинения проекта нового уложения 1767-1768. Комиссия эта не оправдала надежды Екатерины, несмотря на достаточно хорошо организованный порядок выборов депутатов. Регламент работы комиссии и умело подобранный административный аппарат её. В комиссии вскоре после официальной торжественной части начались довольно резкие столкновения разных социальных групп. В ней представленных обсуждения вопросов повестки дня шло вовсе не в желательном для Екатерины направлении. Крепостники, дворяне требовали отмены петровской табели о рангов, дававшей возможность недворянам по происхождению становиться потомственными дворянами, помещиками по службе, а также запрещение новым дворянам покупать землю и крепостных. Купцы и промышленники, духовенство и даже кулацкие элементы из свободных государственных крестьян заявляли претензии на право приобретать крепостных и землю. Представители демократических слоев населения, однодворцы, мелкие казаки и прочие, отражая настроение крепостной массы, не имевшие права посылать депутатов в комиссию, боролись с крепостническими требованиями большинства. Ко всему этому присоединилась еще борьба На национальной почве депутаты недавно присоединённых провинций Лифляндии, Исландии и более старых Украины, Смоленской области Белоруссии, добились сохранения за их территориями старых местных законов, вопреки желанию Екатерины унифицировать все части государства в отношении законов. Все эти обстоятельства, в особенности споры по поводу положения крепостных крестьян, вызвали оживлённый отклики в различных слоях общества. Крепостная масса отозвалась на эти события в анонимном стихотворении, которому в науке присвоено название Плач холопов. В нём имеются следующие строки, касающиеся дворянских правил комиссии для сочинения проекта нового уложения: В свою ныне пользу законы переменяют, Холопы и в депутаты затем не выбирают. Что могут, где холопы там говорить? Комиссия стояла в центре внимания всех слоев общества. В ее работах принимали участие многие современные писатели, различных политических убеждений и социальной принадлежности. Депутатами из числа писателей были дворяне, реакционеры и консерваторы, князь М. М. Щербатов, Д. В. Волков, А. А. Волков, Н. Е. Муравьев, И. П. Чадаев и другие, дворяне-либералы Екатеринской ориентации, е. И. П. Елагин, А. В. Нарышкин, С. В. Нарышкин, А. Оржевский, А. А. Нартов, В. И. Бибиков, С. Г. Домашнев, более или менее передовые писатели-представители украинского дворянства В. Т. Золотнинский, Г. И. Полетика, Н. Н. Мотонис, писатели-разначинцы Я. П. Козельский, Л. В. Татищев, Г. В. Козицкий, профессор Я. Урсинус, В качестве секретарей, сочинителей, протоколистов, держателей дневных записок, то есть протоколов пленума комиссии и ее частных комиссий и переписчиков, работали передовые писатели Ф. А. Козловский, Н. И. Новиков, М. И. Попов, А. О. А. Блесимов и другие. Таким образом, тогдашняя литература в лице значительного большинства ее представителей так или иначе принимала участие в занятиях комиссии и, конечно, была в курсе ее дел. 18 декабря 1768 года после почти трёхмесячного перерыва в работах комиссии маршал председатель комиссии А. И. Бибиков срочно созвал пленам и объявил о роспуске комиссии впредь до особого извещения, мотивируя это решение Екатерины необходимостью э депутатам военным отправиться в свои воинские части для принятия участия в начинающейся войне с Турцией. Хотя формально Комиссия не была закрыта, частные комиссии продолжали собираться, и сроки её созыва несколько раз отодвигались, но для всех было ясно, что комиссия не удовлетворила Екатерину и была распущена по воле императрицы навсегда. Прекращение деятельности комиссии вызвало ещё более оживлённые толки, чем её деятельность. Екатерина учла это и пришла к заключению о необходимости успокоить общественное мнение, разъяснить причины роспуска столь широко разрекламированной комиссии и попутно изложить основные принципы правительственной политики. Она решила сделать это при помощи периодического издания «Сатирического журнала», который стал выходить анонимно со 2 января 1769 года. Журнал назывался «Всякая всячина». Это был первый литературный журнал, появившийся после закрытия «Доброго намерения» В. Санковского 1764 года. Здесь тут имеется в виду, что после некоторого оживления, наступившего в начале 1760-х годов, в русском русской журналистике ряд лет э, царило затишье. Между 1764 и 1769 году, э, кроме переизданий э, примечаний в Ведомостях 1765-1766, специальных трудов Вольного экономического общества к поощрению в России земледелия и домостроительства 1765-1775, и с прерывами дали, и изданного Академией наук сборника «Библиотека российско-историческая», содержащая древние летописи и всякие записи, способствующие к объяснению истории и географии российских древних и средних времен 1767-го, никаких новых периодических изданий не выходило. Собственно, литературных журналов среди перечисленных органов не было вовсе. Резко изменилось положение в 1769-го года. Вслед за всякой всячиной в конце января появилось «И то, и сё». С 21 января началось издание "Не то ни сё", затем вышли "Подъёмщина", "Смесь", "Трутень", "Приятное с полезным" и наконец "Адская почта". В течение одного только 1769 года восемь сатирических журналов и еженедельных и ежемесячных, хотя в следующие годы эти журналы и не продолжаются, но всё же до 1774 года тянется цепь таких изданий. В них уже нет той схематичности и абстрактности, которая отличает сатирические статьи и стихи в журналах 1760-х 1764 года. Они были живы, блестящи, эффектны, интересны даже дерзки. Э характеризует их добролюбов, правда, очень ограничивающий круг тем, в которых именно такими оказывались сатирические журналы 1769 года. В самом деле, сатирические журналы этих лет Полны движения, борьбы, резкости, столкновений, нападок, дерзких намёков, полна жизни, и, конечно, это придаёт ей особый характер. Э, не будет преувеличением утверждение, что журналистика XVIII века это наиболее сложный и интересный момент. Однако правильное понимание отношений между тогдашними журналами и журналистами лишь постепенно делается доступным исследователю, лишь постепенно раскрываются позиции отдельных издателей, преясняются их намёки, и борьба между журналами указыв... увязывается с общественной жизнью эпохи. Но для всего этого нужно не только накопление конкретных фактов, комментирующих отдельные намёки, неясности, обмолвки старых текстов, нужно прежде всего очень внимательно разобраться в довольно обширной литературе вопроса, так как в существующих работах есть чрезвычайно сложных постановках проблемы, выводы которых должны сказаться и сказываются в окончательной оценке как отдельных журналов 1769-1774 годов, так и их значение в роли общества в целом. Первые специальные работы, посвящённые рассмотрению сатирических изданий 1769-1774, было исследование А.Н. Афанасьева Русский сатирический журнал 1769-1774 годов, напечатанный в 1859 году. Автор, видный историк литературы либерального направления, не случайно выбрал тему своей работы обличительную сатирическую журналистику 70-х годов XVIII -го века. Как раз в конце 50-х годов прошлого века, после Крымской кампании, в нашей литературе особенно процветало так называемое обличительное направление, врывшись в более или менее резких нападках на отдельные и в большинстве случаев мелкие частные стороны общественной жизни, без желания увидеть в частном проявлении более серьёзных В общих настроениях это было типичное либеральное размахивание картонными мечами при полном уважении к социально-политическому строю и при опасении повредить ему нападками не по адресу, э не формулируя своего стремления показать, что сатирическая журналистика 1769-1774 года как бы представляет аналогичным обличительству конца 50-х годов и XIX века, за него сделали это некоторые рецензенты его книги. Афанасьев перечисляет в своей работе объекты сатиры XVIII века и тем самым, как бы подчеркивает, лишь до сих пор не дали. Берите пример со стариков. Исследование Афанасьева ставило себе целью привести мысль, что плододатворность сатиры Екатерининского времени явилась результатом контакта литературы и правительства, что объектами сатиры были только отдельные стороны общественной жизни, но никак не основы её, крепостничество и самодержавие, наконец, что с этой стороны сатира э этого времени может быть использована как урок для обличительства конца 50-х годов XIX века. Среди с этой точки зрения Афанасьев собирал и группировал материал в своей книге. Самое существование искажение напущенное здесь Афанасьевым заключалось в том, что для него все журналы этого периода в одинаковой мере характеристичны и все как бы ни одно лицо. А все они благовеют перед премудрой Минервой Екатериной, все они к тому только стремятся, чтобы соспешествовать её политическим видам. Книга Афанасьева вызвала ряд откликов в критике, из которых следует выделить большую статью Н. А. Добролюбова Русская сатира века Екатерины, представляющую специальное самостоятельное историческое и историко-литературное исследование. От проницательности великого критика не могли узнуть тенденции книги Афанасьева с одной стороны, а с другой Добролюбову была уже в это время ясна половинчатость, безубость и никчёмность либерального обличительства современной ему эпохи. Не имея возможности высказать непосредственно свои воззрения на революционные задачи, стоящие перед литературой, Добролюбов воспользовался книгой Афанасьева для целей, прямо противоположных тем, какие ставил себе автор русских сатирических журналов 1769-1774 годов. Это обстоятельство необходимо все время иметь в виду, как предыдущие, когда приходится обращаться к статье Добролюбова. Но пользуясь книгой Афанасьева, как случаем высказать свои взгляды на сдачу современной литературы, Добролюбов тем не менее не забывает и о собственной историко-литературной стороне вопроса. Опираясь на законодательные документы соответствующего периода, а также на мемуарные и иные материалы Екатерининского времени, опубликованные в специальных, иногда даже провинциальных изданиях, Добролюбов показывает, насколько ограниченный в своих тенденциях и зависимой от правительственного допущения была сатирическая журналистика 1769-1774 годов. Как боялась она договариваться до конечных выводов, как не касалась она коренных вопросов русской жизни. Этим-то и объясняется то, на первый взгляд, очень странное явление, пишет Добролюбов, что сатира тогдашнего времени при своей резкости ам благородстве и постоянном соответствии с правительственными мерами ничего однако же не исправило и не переделало. Несомненно, статья добролюбова представляет наиболее ценную работу. В старой историографии сатирической журналистики несомненно, что для современного историка русской журналистики русская сатира в век Екатерины является не только конкретным высказыванием великого критика по данному вопросу, но и методически важным образцом. Однако нельзя упускать из виду и некоторых особенности этой статьи, находившихся в зависимости от тогдашнего уровня исторических и историка литературных знаний. Далеко не достаточных в те годы, чтобы разобраться в сложных отношениях между журналами, литературными и общественными группами и так далее. Это касается в первую очередь мнения Добролюбова, что сатирическая журналистика находилась в постоянном соответствии с правительственными мерами. Так думать можно было до появления очень важной для истории журнальной книги полемики 1769 года, а работы академика П. П. Пикарского Материалы для истории журнальной и литературной деятельности Екатерины II, в которой документально устанавливается факт близкого участия Екатерины во всякой всячине, и делается с достаточной убедительностью предположение, что она была не рядовым сотрудником, а, пожалуй, и редактором, во всяком случае, главой кружка. Эта работа вышла уже после смерти Добролюбова в 1863 году. Много позднее были обнародованы отдельные исследования об отношении журналов 1769-1744 годов к иностранным образцам показавшие, что наиболее важные в политическом и литературном аспекте статьи были не переводными, а оригинальными. Наконец, в 1914 году появилась, основанная на материалах архива Академии наук, книга В.П. Семенникова Русский сатирический журнал 1769-1774 годов. А о розыскании об издателях их и сотрудниках Накопленные в перечисленных и иных работах данные не позволяют современному исследователю вопросу останавливаться на тех суммарных определениях журнальной сатиры какие находятся в книге Афанасьевой в статье Добролюбова. За последние 20 лет в связи с постановлением ЦК ВКПБ и СНК СССР от 13 мая 1934 года о преподавании истории, изучении истории и литературы XVIII века приобрело более серьезный исторический характер и теснее увязывается с общественно-политической и идеологической жизнью эпохи. Это не могло не отразиться на трактовке журналистики XVIII века и в первую очередь на трактовке политических журналов 1769-1774 годов. Сейчас уже было бы ненаучно говорить о сатире того времени вообще, о том, что журналистика этого периода шла полностью на поводу у правительства Екатерины, что борьба между журналами не имела принципиального характера. После обобщения накопленного по вопросу о сатирической журналистике 1769-1774 годов материалы дела представляются в таком виде. Разнообразные и далеко не благоприятные для Екатерины отклики общества и литературы главным образом в рукописном виде на отдельные правительственные мероприятия, в частности на наказ а в особенности бурная, хотя и безрезультатная деятельность комиссии 1767-1768 годов заставили Екатерину прибегнуть к публичному объяснению как со своими политическими противниками, так и со своими единомышленниками. Для этой цели был создан журнал «Всякое всячино», где наряду с сатирико-нравоучительными заданиями проводились очень важные для Екатерины политические идеи. Даны были объяснения причин, При прекращении деятельности комиссии 1767 года охарактеризована внутренняя политика царицы, прокламирована любезная Екатерине теория социальной гармонии и тому подобное. обо всём этом подробно будет сказано ниже в изложении содержания всякой всячины. Сейчас же нужно отметить, что для проведения своего замысла Екатерина считала полезным не слишком выделять всякую всячину, поэтому было разрешено издание других журналов. Сдела это было ни в каком-либо законодательном порядке, отдавалось знать заинтересованным лицам в первом раздававшимся бесплатно листе всякой всячины мимоходом между строк. Мой дух восхищён, я вижу будущее. Я вижу бесконечные племя всякие всячины. Я вижу, что за ней последуют законные и незаконные дети, будут и уроды её место со временем заступать. Последняя фраза показывает, что Екатерина ясно предвидела оппозиционные выступления. Поколение всякой всячины, как известно, незамедлило появиться, не зная основного замысла Екатерины, э возглавлявший кружок ближайших сотрудников всякой всячины довести до сознания читателей ряд политических тезисов, издатели последующих журналов, а также читатели принесли за приняли за основу задачу первого сатирического журнала 1769 года то, что было сформулировано в статье «Поздравление с Новым годом». «Достойны быть поздравлены все те, кто дожил до сего отличного дня, в который они, может, статься, увидят себя не только снаружи в зеркале, но еще и внутренние свои достоинства, начертанные пером. О, коль счастливо самолюбие ваше в сей день!» Когда ему новый способ прискался смеяться над пороками других и любоваться собою, добрые вкусы, здравые рассуждения одной рукой э, прогоняют дурачество и вздоры, а другой добрые поколения всякой всячины за руку ведут. Именно осмеяние пороков и насаждение здравых идей были поняты как задача Положенные на журнальную сатиру, поэтому перед издателями и литераторами, участвовавшими в журналах 1769 года и последующих годов, прежде всего встал теоретический вопрос: "Какой должна быть сатира?" Вопрос этот для русской литературы был не новым. Уже в начале 50-х годов XVIII века тогдашние писатели спрашивали себя, насколько эффективно сатира как средство воспитания. Напольный армейский поручик Брайкам В рукописной сатире 1752 года сомневался в пользе сатирической деятельности. Дальзя ль и сделать, что сатирую в народе? Возможно ли того достигнуть и конца, Чтоб ею обратить испорченные сердца, Когда мы видим, что законы, не уставы, Не могут истребить в народе злые нравы, Когда ни самый страх, ни муки, ни гроза не могут ужаснуть преступникам в глаза. И несмотря на все столь строгие заказы, низ ребят худых обыще в заразы. Около этого же времени Сумароков в своей пистеле о стихотворчестве заметил объекты и принципы сатиры, но теоретически признавая сатиру на порок, а на практике Сумароков всегда выводил лица как воплощение порока. Таким образом, в русской литературе ещё задолго до 1769 года обозначились два течения в сатирической трактовке: абстрактная сатира на порок и конкретная сатира на лица. Всякая всячина, хотя и была значи зачинательницей сатирической плеяды 1769-1774 годов, тем не менее, как верно указывал Добролюбов, была слабейшей и осторожнейшей в обличениях, чем все другие журналы её современные. Ее метод исправления нравов состоял в абстрактной сатире на порог. Это не исключало, конечно, того, что отдельные страницы Екатеринского журнала оказывались вполне конкретными, в особенности, когда объектом нападения был на веков. Однако добрый вкус и здравое рассуждение, на которые надеялось в своей вступительной статье «Всякая всячина», не сумели повести за собой доброе поколение «Всякие всячины». Все почти без исключения, кроме разве и Приятного с полезным, в журнале 1769 года пошли по пути сатиры на лица. Для правительственного журнала, имевшего целью определённым образом направить И наставить литературную деятельность подданных это было первым и серьезным предупреждением. Общественное мнение, поскольку оно могло найти выражение в литературе, было за то, чтобы придать сатирическому осмеянию более осязательный и действенный характер. Журналы, в особенности такие, как «Смеси», «Трутень», «Ядская почта», целили в определенные личности и хотя бы вводили их под условными именами, вроде «Злорад», «Кощей», «Сто змей» и тому подобное, но при сравнительном состоянии мало населённости тогдашнего Петербурга и достаточной бытовой осведомлённости тогдашних читателей эти резатурно-условные имена превращались в уловленные обозначения определённых живущих лиц поэтому могло случиться так что как-нибудь 100 змей и его любовница прекраса фигурирующие в трудне лист 16 августа 11 дня появляются в смеси. Лист 20, вышедший около этого же времени и в Атской почте, ноябрь, страница 315. Насколько привыкли тогдашние читатели угадывать самые незначительные намёки современных писателей, можно видеть хотя бы из следующего примера. В одном из произведений В. П. Петрова говорится об уничтожном поэте, который угощает обедами приятелей, хулит чужие произведения, а свои стихи всем читает. И разносит по большим боярам, за что сывёт горация в морской и пиндером миллионный. Ему покровительствует какой-то меценат, живущий на Мойке, а словарник расхваливает его. К этим словам исследователи э делают примечание, указывают, что поэт этот э В и Майков, меценат это граф З Г Чернышов, дом которого находится на Мойке у Синего моста, а словарник Н. Иневиков, издатель опыта исторического словаря о российских писателей 1772 года. Приведём ещё пример. В листе 21 в смеси помещён разговор Меркурия с издателем в смеси, где, между прочим, Меркурий обращается к своему собеседнику с вопросом: "Не хочет ли он посмотреть новых песен с изображением Пегаса?" На это издатель Смете отвечает, что книжку эту видел, но не знает, для чего тут приплетён Пегас. Меркурий объясняет: "Ты видишь, что Пегас сердит и шип с себя всего писателя". Афанасьев в своём исследовании раскрыл смысл этого намёка. В 1769 году Хирасков издал книжку стихотворений под названием "Философские оды или песни Михаила Хираскова". На заглавном листе, который изображён летящий Пегас. И вот этот Беглый намек, помещенный в середине августа в смеси, повторяется в сентябрьской книжке «Адской почте». Я слышал о Смадей, что и Никанор стихотворцем называется. Вот как свет с часа начис чистится. Прежде под ячьей грамоти не знали, а ныне они стихотворствуют. Скоро уже и челобитны будут писаться в стихах. Никанор теперь и в сочинителях не последнее место имеет. Он силился вползти на самый верх Пегаса, но Пегас за заднюю ногою его оттуда сшиб. И так он вступил теперь в службу Ябеды. Для лиц, близко стоявших к тогдашней литературе и литераторам, приведённой из адской почты цитата была понятна. Выражение "свет час на час частиться" было перефразом любимого изречения Хирасского о необходимости чистить язык, э, разум стихотворства. Эти слова часто встречаются в его статьях о полезном увеселении и свободных часах, даже в последующих анекдотической литературе о нём. Слова подьячий и грамоте не знали, а ныне они стихотворствуют. Надо понимать, как указание на то, что Хирасков был директором Московского университета, то есть чиновником, подьячим. А в смысле выражения Пегас заднюю ногою его Спарнас ошиб. Сказано выше, наконец последняя фраза, что он обью службу Ябеды связана очевидно с ожидавшимся переездом Хирасского из Москвы в Петербург и слухом о предполагавшемся поступлении его на службу в один из департаментов Сената. Таким образом, самые лёгкие стрехи казалось бы неуловимые, неосязаемые намёки иногда даже самым Построением фразы раскрывает и тогдашним читателям-адресатам сатирических нападок современной журналистики в её личном направлении. Конечно, не в каждой строчке следует искать конкретного намёка, но от смысла, что перед нами общая абстрактная сатира, нужно отказаться, как бы не утверждали издатели тогдашних журналов противны, например, F Emin издатель адской почты уже во второй книжке журнал пишет. Многие говорят, что и бесы мои целят на многих, но так думающие стыдиться будут, когда при конце сего года доказана будет несправедливость их мысли. Бесы, сколько мне понятно, описывают вообще пороки, разные злоупотребления. Если же кто себя в он их сыщет, то виноват порочный, а не бесы. А ежели Он на них не годует, то сам себя выводит на ружю аниздатель. Итак, Эмин категорически отрицает конкретность своих указаний. Насколько это верно, можно судить по самому маленькому письму от скры почты, письмо 65 от Кривовок к Хреманогому, страница 224-225. Вчерашнего дня я обэтл о Уфортуниада, все человек известный счастьем, который лет 20 ему Тебе приятство оказывает, хотя, как тебе известно, родился между людьми собой бедный и низкой породы, однако фортуною, будучи на высокую степень вознесён, не гордится с излишеством своим благополучием, как обы обыкновенно делают люди из ничего во что-нибудь притворённые. Мне это вчера странно показалось, что стихотворит вроде своей ему поднесённой произвёл его в фамилию от римских императоров, хотя не только с его господ господина род, но и сам он до 20 лет а и о имени простого дворянства не слыхал. Ласкатели мгновенно за счастьем вслед ходят. Теперь вельможи фортуняда живописцы стараются представить или Юпитером, или Марсом, либо Аполлоном, а сочинители приписывают ему такой разум и такое просвещение, которого о они и сами не имеют. Но он якобы человек разумный, их ласкательствам смеётся. Вообще было сказано, что иногда самым построением фразы читателей 70-х годов 18-го века наталкивался на раскрытие адресат. То же самое имеем в виду. И здесь, последняя, казалось бы, абсолютно безразличная, безобидная фраза. Сочинители приписывают ему такой разуме, такое просвещение, которого они и сами не имеют, но он, як и человек разумный, их ласкательством смеется. На самом деле акцентируется внимание читателя на словах «разум разумный» и «разум». По звуковой аналогии заставляет вспомнить фамилию вельможи графа А. Г. Разумовского, судьба которого полностью совпадает с тем, что сказано о Фортуниаде. Даже деталь о стихотворце, возведшем род Разумовских к римским императорам, оказывается реальной. Речь идет о пьите Михаиле Казачинском, который в своей поэме «Философия Аристотелева по умствованию перепатетиков» Львов 1745-й писал о... Шляхицкой энеологии благородных господ Разумовских, связывая их с Октавианом Августом. Таким образом, поколение всякой всячины, в особенности радикальной его часть, пошло по линии сатиры о налица, что немало возмутило родоначальницу сатирической журналистики. Началась длительная и ожесточённая полемика по вопросу о допустимом характере сатиры. Следует отметить, что инициатива в данном случае принадлежала опять-таки всякой всячине. Главным противником Екатерины оказался некий Правдалюбов. В Навековском трутне замечатны примест остроумные метки сатирик, поэтому важно установить, кому принадлежал этот псевдоним. Для решения этого вопроса нужно обратить внимание на одну фразу в заключительной части первого письма Правда Любова, а в которой очевидно даны указания на то, кто такой Правда Любов. Письмо заканчивается обращением к издателю трутня. Из всего поколения вашей прабабки, то есть всякой всячины, вы первый, к которому я пишу письмо. Может, статься скажут, господа критики, что мне, как трутню, с трутнем иметь дело весьма сходно. Но для меня разумнее и гораздо похвальнее быть трутнем, чужие дурные работы повреждающим, нежели такую пчелою, которая по всем местам летает и ничего разобрать и найти не умеет. Таким образом, Правдолюбов, хотя и обращается к издателю Трутни, но дважды подчеркивает, что сам он и есть Трутень, мне, как Трутню, и для меня разумнее гораздо похвальнее быть Трутним. Иными словами, мы можем полагать, что Трутень Правдолюбов и есть издатель журнала Трутень на веков. Правильность этого предположения подтверждается и последующим указанием Ф. Эмин в адской почте, о котором речь идет впереди. Из дальнейших полемики следует отметить те места – из которых явствует, что тогдашний литератором был известна, кто скрывается под маской анонимного издателя всякой всячины, то есть что этот издатель сама Екатерина. Во втором письме Правда Любовь упрекает всякую всячину в плохом знании русского языка. Этот тезис автора письма аргументирует следующим образом: "Госпожа Всякая Всячина написала, что пятый лист рутня уничтожает". И это, как то сказано не по-русски, уничтожить. То есть, э, в ничто превратить. Есть слово самовластью свойственное, а таким бездельцам, как её листки, никакая власть не прилична. Уничтожает верхняя власть какое-нибудь право другим. Но с госпожи всякой всячины довольно было бы написать, что презирает, а не уничтожает мою критику. Для фразеологии сатирических журналов 1769-1774 года. Цитированные места очень характерны. Всем было тогда известно, что у Екатерины плохо владейшие русским языком, была слабость выдавать себя за настоящую писательницу. Её подлинные тексты иногда до уморительного неправильны, поэтому до появления в печати они подвергались серьёзной правке. Не всегда, однако, бывший в состоянии устранить своеобразие языка этой русской писательницы. Не слабые знания, но слабые знания русского языка. Так видно из цитирования письма Правдолюбова, указывалось не только в связи с употреблением слова уничтожить в смысле ставить в ничто. Стоит прочитать начало первого листа всякой всячины, чтобы почувствовать, как это не русский язык, а язык Екатерины. А исправник озицкий, очевидный литературным редактором этого журнала, таким образом, этот пункт ответа Правдолюбова был непредкрытым выпадом против Екатерины. Ещё более откровенным был намёк на Екатерину во втором цитированном отрывке, где автор, играя с терминами самовластие, никакая власть, верхняя власть. Навеков скрывает под псевдонимом Правдалюбов резко высмеивал позицию Екатерины, настаивавшей на допустимости одной только сатиры на порок и аргументировавшая эту точку зрения человека любим стремлением не обижать человеческое достоинство, осмеиваемых сатиры, правдолюбов на веков, редко назвал это человеколюбие пороколюбием, остроумно доказывая, что сатира на общий порок выгодна только знатным людям, и утверждал, что путь всякой истинной сатиры идёт от смеяния конкретного порочного лица к превращению в сатиру на порок вообще. Меня никто не уверит в том, э, что бы э, э, э, э Мольер в Гарпагон писал бы, писан был на общий порог. Всякая критика, писанная на лицо, по прошествию многих лет обращается к критике на общий порог. Начавшаяся таким образом полемика не могла привести к хорошим результатам. Раздражённая Екатерина отдала очевидно предписаннее подписание: "Построже следите за журналами, в которых печатались сатиры на лица". Во всяком случае, вскоре после этого в Трутне в статье Ведомости, подражавшей в своей структуре Санкт-Петербургским ведомостям в разделе Подряды, было напечатано следующее многозначительное объявление: Издатель Трутня, для наполнения еженедельных листов, потребна э простонародных сказок и басен, и баис приславаемых к нему сатирических и критических пьес многих не печатают. Лист 18 августа, 25 страница, 112. Объявление это составлено так, что могло быть понято и за сообщение читателей мо цензурных притеснениях трутня. Теоретические споры характера сатиры вызву таким образом усиление цензуры, затем и полное закрытие ряда журналов. Только смягчивший свою резкость трутень, да ещё а э, э, правительственная всякая всячина пришли в 1770 год. Все прочие Журнал 1769 года прекратились постепенно в течение года издания. Спор о принципах и границах сатиры не имел чисто литературного характера. За видимой полемикой о допустимости сатири на лицо шла борьба за право писателя, право литературы критиковать не только вредные общественные явления, но и виновников их критиковать административный аппарат, выражать свободные, открыто своё возмущение поступками знатных особ, не исключая и самой Екатерины. Спор о характере а сатирическая литература превращался в борьбу за свободное общественное мнение, за право писателей быть рупором интересов народа, так как они понимали эти интересы, и выступать против того, что представлялось им нарушением этих интересов. Передовые сатирические журналисты хорошо знали, кто стоит во главе всякой всячины, и пользуясь анонимностью издания, нападали на Екатерину с достаточной откровенностью. Так в письме одиннадцатом адской почты Эймана, в которой ведут переписку два беса, Кривой бес пишет хромоногому: "Ты знаешь, брат, что я и за да определён к политическим делам. Если бы ты не был такой бес, как я, то подумать бы мог" что дурно отправляю мою должность, уведомляя себя в маловажных случаях, которые в политику не всеми включаемы бывают. Светские люди многозначительно продолжают кривой бесс. Политику называют по большей частью деяствия самые тончайшие и тайною хитростью наполнены. Однако многие из них, и по-нашему рассуждая, вмещают в политику всякую всячину. Адская почта Тоси, это 1769 год, июль, страница 41. Предупредив таким образом читателей, что всякая всячина рассматривается им в качестве какого-то звена в политике Екатерины, Эймен начинает следующую книжку своего журнала с письма госпоже всякой всячины. Здесь он касается позиции Екатерининского журнала в вопросе о характере сатиры, пишет: "А ты таким своим нравоучениям всем нравиться хочешь, но поверь мне, что придёт время, В которое будешь подобно безобразному лицу белелым и румяными, не кстати, украшающимся. Знай, что вот э все сनिдающего времени ничто укрыться не может. Оно когда-нибудь э, пожрёт и свою «Слабую политику. Когда твои политические белилы и румяна сойдут, тогда настоящее бытие твоих мыслей всем видным сделается». Итак, Емин совершенно откровенно заявляет, что считает всякую всячину журналом политическим и к тому же журналом, проводящим слабую и неубедительную политику. В самом деле, предпринимая издание журнала, Екатерина хотела, как уже указывалось выше, объясниться со своими читателями, дать понять, почему яю распущена комиссия, как представляется она себе, свои задачи и какое поведение подданных желательной ей. Эти свои взгляды она изложила в так называемой сказке о мужичке. Страница 107, 164, 168 и в статьях Дядюшка мой человек разумный есть и молодые люди всего желают отве- отведать. Содержание сказки о мужичке таково. Жил-то был мужичок. Когда он вырос и окреп, и по старый кафтан стал ему музок. Долгое время ему не удавалось добиться у помещичьего приказчика, чтобы тот отдал приказ сделать мужачку новый кафтан. В конце концов, сыскался добрый приказчик, который созвал портных, дал им сукно и велел шить мужачку кафтан. Им был даже дан опростовый кафтан. Но портные оказались не на высоте призвания, они не справились с делом. Пока они возились, вошли четыре мальчика, коеих хозяин недавно взял с улицы, где они с голода и холода помирали. Мальчики, хотя и были грамотными и могли помочь незадачливым портным, но не пожелали сделать этого и стали требовать, чтобы им отдали те кафтаны, кое у нас были, говорили они. Как мы были 5 лет, мы в них очень нарядны будем. Нам теперь 15 лет. Требования мальчиков помешали портным шить кафтан мужичку, который на улице без кафтана совсем замерз. А дворецкий стал уверять мальчиков, что хозяин их не забудет. Только им наперед то милость заслужить должно, а не по пустому упорствовать. Кончается сказка словами, продолжение впредь сообщу. Смысл... Время этой политической сказки таков. Мужичок – русский народ, кафта – новые вложения, дворецкий – приказчик Екатерины Портны, комиссия депутатов, четыре грамотные мальчика – представители Лифляндии и Истляндии Украины и Смоленской области, требовавшие сохранить им старинное местное самоуправление. Последние слова сказки и обещания сообщить продолжение впредь должны были объяснить подлинной причине закрытия комиссии и условия возобновления ее деятельности. Очевидно, именно эту сказку называл Эмин в своем письме госпожи всякой всячины слабой политикой и политическими белилами и румянами. Статья «Дядюшка мой» Человек разумный есть, также имеет и насказатный смысл. Дядюшка, потративший много сил на то, чтобы привести в порядок свою запущенный имение, недоворен поведением своих домашних, которые думают только о своих личных выгодах, а не хотят ничем ему помочь. Вообще всё заражено двумя пороками: первый корысть, другий дух властования. Ненависть, злость, угнетение, когда есть возможность несправедливости всяки насильств и наконец мучительство наравне быть не умеют, и от того уже родятся. Дядюшку крайне огорчён всем этим, и даже расстроен и раздражён. Конечно, дядушка это сама Екатерина, домашний его это Пуддин. И осмысл статьи, что нужно уметь наравне быть, то есть оставаться на том месте на социальной лестнице, где кто находится. Тут же мысли Екатерины проводят к счастью в статье Молодые люди всего желают отведовать. Она убеждает все сословия быть довольными своими нынешними положением и не стремиться к его изменению. Слушайте, явины дети, истину неоспоримую живите спокойно. Все вы не можете жить один без другого, если вы есть члены одного тела. Не только Эмину была и сна политикой Екатерины во всякой всячине, и в смесе, и в трутне, находятся статьи, которые свидетельствуют о том, что передовые представители русского общества тех лет уже недовольствовались либеральными фразами Екатерины и мужественно говорили о том, что думали. Эл Исич Карев в речи о существе простого народа пишет «Многие сограждане видят истину, закрытую завесой ложного предрассуждения. Пусть народ погружен в незнание, но я себе говорю богатым и знатным, утесняющим человечество в подобном себе создании». Но как резко не выступали против Екатерины Эмин и Сичкарёв, они далеко уступают в силе страстности и благородном негодовании Навекову. Во всякой всячине под номером 103 в этом журнале не было нумерации листов, и статьи или отделения шли без заголовков, а под номерами. Была помещена статья, нач начинающаяся словами Мне когда читал некто следующую повесть. Статья всякой всячины, направлена против журнала Навекова, и приводит мысль, что у Навекова вовсе нет э социально полезных убеждений, э что его сатирические сочинения представляют сплетни, жадность и жажду к онавязнам. Э что это вредно действует на умы молодых читателей. В ответ на грубую статью Екатерины, а эта статья безусловно принадлежит ей. Это видно из её последующего ответа. Новиков напечатал пародию, переделку этой же статьи, взяв статью из всякой всячины за основу и заменив все направленные против него соответствующими нападками на Екатерину. Вот начало и конец обеих статей. Всякая всячина. Некогда читал некто следующую повесть. У моих сограждан, говорит сочинитель, нет ни одной такой склонности, кое бы более притягивало моё удивление, а как неутолима их жажда и жадность к новизнам. Обокновенно задача к тому даётся одним словом или действием, а в каждом доме к одному или другому прибавляется свои рассуждения. Если бы сие любопытство было хорошо управляемо, оно бы могло быть очень полезно для тех, коеи теперь он им обеспокоенны. Для чего человек, который любит новизну, «А для чего, — говорит сочинитель, — не берет он книги в руки? Он бы тут много увидел, чего еще не знает. Читав сие, понял он причину, для чего в великом множестве наши листы охотно покупают. Хотите ли он узнать? Боюсь я сказать, прогневайтесь. Одно любопытство и новизна вас к сему поощряет. Ему пришло на ум еще новенькое». Со временем составлять он хочет ведомости, в которых все навизны напишет всего города и надеется получить с того великий барыш. Например, зная все, мы думали, что нам бы непростительно было утаить все важные известия от наших читателей. Э, трутень Некогда читал некто следующую повесть: у некоторых моих сограждан говорится щенитьел нет ни одной такой склонности, кое бы более притягивало моё удивление, как неограниченное их самолюбие. Обыкновенно к тому повод бывает невежество и ласкательство. Если бы сие самолюбие было ограничено и хорошо управляемо, оно бы могло быть очень полезно для тех, коеи теперь он им обеспокоенны. Для чего человек, который заражен самолюбием, для чего, говорит сочинитель, не берет он книги в руки? Он бы тут много увидел, что ласкатели никогда не говорят. Читав в стене, понял он причину, для чего сперва тысячам некоторых листы охотно покупали. Хотите ли он и узнать? Боюсь, я сказать, прогневается. Одно желание посмеяться с самолюбию авторскому ксему поощряло. Ему пришло на ум еще новенькое, со временем составить он хочет книгу «Всякий вздор», в которой все странные приключения напишет всего города, и надеется получить от того великий барыш, например. «Сведов, я думал, что мне непростительно было утаить сие важные от вас, господин издатель, известия от ваших читателей». В результате получалась статья исключительно смелая, резкая и полной глубокого достоинства. И так навеков ударил Екатерину её же оружие, ударил прямо в точку, виной в Симон считает самолюбие Екатерины. Знало ли он, что Екатерина вообще принимала участие во всякой всячине, в частности была автором этой статьи? В последнем убеждают, кроме принципиальности данной статьи, повторение её темы в ряде комедий Екатерины, также неправильности языка, не везде устранённой литературой, э, как сказать, редакцией. Из тех вставок, какие сделаны навековенном в тексте его, его травестии, явствует, что он не только это знал, Но именно поэтому намеренный застыл в статье отдельные моменты подчёрквя тем самым создательную резкой тоны Екатерину упрекает любители навязны и сочинители не только в перемывании косточек ближнем, но и также и в поношении многих добрых людей. Навеков в противовес ей подробно обрисовывает следствия её самов самовлюблённости и жадности к лести. Если бы сей человек самолюбивый пишет навеков пародируя текст Екатерины, если бы вздумал такие новости читать, то бы сие для него гораздо было бы полезнее, как мнение, что такой-то э не так пишет, как он или что такая-то безмерно в последней комедии хвалила то, что ему не нравится, или что многие хвалят те сочинения, коею не согласны с его умоначертанием, Или осмеливаются тогда писать, когда он пишет, или, наконец, что всё то худо, что не по его и ему не нравится. Такий самолюбивый угнетает разум и обезнадёживает всех, чем-нибудь быть надеющихся. Его умоначертание наполнено самим только собою. Он не видит ни в ком ни дарования, ни способностей. Он хочет, чтобы все его хвалили и делали бы только то, что он повелевает. Других похвалу терпеть он не может, думая, что сиять от него неправильно отъемлятся. И для того, требует, чтобы все были ласкатели и таскайся из дома в дом, ему похвалы возглашали, что, однако, есть грех. Может ли после этой цитаты оставаться хоть намёк на сомнение в том, что навеков знал кто автор статьи? во всякой всячине. Это упорное повторение излюбленного Екатериной словечка умоночертание это намеренное сочетание понятий самолюбия и ласкательства, наконец, его многозначительное указание на то, что поведение самолюбивого угнетает разум и обеснадёживает всех, чем не будь надеющихся. Всё это вместе с более чем прозрачным, он хочет, чтобы все его хвалили и делали бы только то, что он повелевает, свидетельствует о том, а что автор статьи навекову был хорошо известен, и последний воспользовался случаем, чтобы прикрываясь полемикой и с незна не названным литературным противником сказать Екатерине смелые и честные слова, а только эгоистической, как ему казалось, в основе её политической линии, её самовлюблённости и позёрства. Русская литература здесь едва ли не впервые сделала полный гражданской сознательности, резко откровенной и дерзкой по форме набег на самодержавие Екатерины. Поэтому нельзя забывать об этом поступке навечно, когда мы читаем глубокие, волнующие строки Пушкина, посвящённые характеристике Екатерининской политики, как раз этих лет. Фарса наших депутатов, столь непристойно разыгранная, имела в Европе своё действие. Наказ её читали везде и на всех языках. Довольно было, чтобы поставить её наряду с Титами и Троянами, но перечитывая сей лицемерный наказ, нельзя воздержаться от праведного негодования. Простительно было Вернейскому философу превозносить добродетели Тартюфа в юбке и в короне. Он не знал, он не мог знать истинной, но подлость русских писателей для меня непонятна. Пушкин в основном был прав. Некоторые русские писатели реакционные и либеральные рыболепствовали и подличили перед Екатериной. Но как видно из приведённых материалов, Достоевский нашёл в себе мужество сказать Екатерине горькие слова обличения. Через некоторое время после помещения данной статьи один из читателей укорял Новиков за то, что Трутинь не выходил в течение четырех недель. Новиков оправдываясь писал, «Я не совсем в том виноват, я бы охотно сообщил вам причины, меня к тому побуждавшие, но для избежания хлопот я о том умалчиваю». Не являлось ли это вынужденное молчание отчасти результатом помещения Новиковской травестии?» Несомненно, что цензурный нажим на Трутня после этой стычки и помещенные вскоре затем копии с отписок старосты к помещику усилился, помимо указанного выше четырехнедельного перерыва в издании журнала свидетельством цензурных воздействий на Новикова является письмо о второй части Трутня 1770 год, лист 13, номер 39, в котором автор жалуется на наборщиков. Они так портят письмена, попадшие к ним в руки, что читатель, потея и ломая свою голову, скорее ослепнет от неусыпанного прилежания в изыскании смысла, нежели поймет смысл автора. На это Новиков пишет, сочините ли сего письма. В ответ ничего теперь не скажу, пусть он изволит потерпеть, и со временем я его уведомлю о многом особливым письмом. Намёк на то, что виноваты не наборщики, а цензуры здесь достаточно ясен. В следующем листе трудни навеков отмечаем молодой сочинительнице и через её голову полемизируя со всякой всячиной, вы угрожаете, э, что будете жаловаться моей прабабке, но у меня её нет, писал. Я же ли бы получил я ваше письмо вчерась, то бы дошло У нас до превеликой ссоры. Вы чрезвычайно горячи, да и я так же. Сверх того, я взбешен был одной женщиной. Так немудренно, ежели бы я вам сделал грубый ответ. Едва ли стал бы на веков оповещать своих читателей о каких-либо своих интимных ссорах женщина, висившая его, это либо цензура, либо, скорее всего, Екатерина. И именно для того, чтобы показать своё а благородное упорство в споре, с аргументировавшей свои доводы цензурным и вмешательством государенний публицистам, как назвала Екатерина 1 один из реакционных историков, Навеков безбоязненно заявлял в журнале, то есть публично, зная, какой резонанс это будет иметь, что он взбешён был одной женщиной. Можно думать, что взбешён был Навеков сообщением о предстоящем закрытии Трутня, который прекратился через месяц. Велась «Новековая борьба с Екатериной и другими способами». Так, в Трутне 1770 года печатается перевод с китайского А.П. Леонтьева «Чензыя» китайского философа «Ответ, данный его государю» в Пустамеле 1770 год, июль. Другой перевод Леонтьева «Завещание Юньчжена» китайского хана к его сыну. В обоих переводах с китайского было очень много такого, что наталкивало нас о сопоставление с русской действительностью 1769-1770 годов. Вот, например, фраза в ответе Чензыя, которые э совершенно злободневно звучало во время толков у Росписки комиссии 1768 года. Если утверждённые твои утверждения будут легкомысленны и следовательно не тверды, не ведай, что не только государство своё, Не исправишь, но и самого тебя исправить трудно будет. Во втором переводе обращается внимание на те места, в которых старый государь передает власть наследнику. Напомню, что Екатерина в 1770 году, согласно своему письменному обещанию, должна была вступить в власть Павлу Петровичу, которому тогда исполнялось 16 лет и при этом формулирует основные принципы своей правительственной системы. «Не отдавайся в обман стецам и лукавцам и не слушай развратных предложений. Ведай, что от добродетельного государева жития в государстве бывает мир и согласие». Пустомеля, 1770 июль. Добродетельное житие государя служило Новикову также одним из средств борьбы с Екатериной, и в труднее, и в живописце находится много статей, в которых осмеивается престарелая кокетка» подыскивающим од их любовников. Намёки на фаворитизм, ставший особенно заметным именно в эти годы, на Баткины выкованный к Екатерине поэты линии построены всегда так осторожно, что цензори никак нельзя было придраться к чему бы то ни было, а читателям в то же время было ясно, о ком и о чём идёт речь. Иногда резкость Навекова заходила чрезвычайно далеко. Такова, например, характеристика развратной девицы, которой И дёт же уже пятый десяток. Екатерина родилась в 1729 году, и которая гордится тем, что никто уже ей не скажет: "Живи с одним, а люби одного". Это же девица пишет письмо живописцу и подписывается инициалами РГ, которые можно расшифровать как угодно, в том числе и как Российское государьня. В своём образе борьбы на веков ос Екатерины проявлялась в том, что обычно вслед за такими резкими нападками на свою антагонистку навеков помещал в той же или ближайшем листке журнальный обильный, но холодный, потому приводивший в впечатление официальной отписки похвалы Екатерине. Этим он как бы иллюстрировал слабость старца Аполлония к комоду из переведённого Деи фон Вицным слова похвального Марка Аврелия. Если ты не будешь добродетелен, то почтен будешь наружно и ненавидим внутренно. Формы борьбы навекова с Екатериной были настолько разнообразны и тонки, что иногда они вводили в заблуждение даже весьма осторожных исследователей. Особенно характерен случай с посвящением приписанием журнала Живописец неизвестному сочинителю комедии О время, то есть Екатерине. Потерпев неудачу на поприще сатирической журналистики 1769 года, Екатерина в течение 1770-1871 годов написала пять комедий. Первая из них «О время» была представлена в начале 1772 года на придворном театре «Онбор». Как пьеса неизвестного сочинителя, но всем интересовавшимся литературой и театром было известно, что автором комедии является Екатерина. Ещё в заключительном письме всякой всячины Екатерина намекает на своё обращение к драматургии, а в угрожающем тоне обещала, что достанутся от неё многим щедрые милости. Барышек всякие всячины. 1770 год, страница 502. В своей комедии Екатерина нападает на недовольных и критикующих правительственные мероприятия, выставляя своих противников в карикатурном и пристрастном освещении. В ряде мест можно высмотреть прямые отголоски полемики 1769 года, иногда можно даже угадать намёки на Невекова в его трутне. Невеков воспользовался появлением сатирической комедии Екатерины и ссылаясь на ободряющий пример известного сочинителя, стал издавать живописца. Помещённые в первом листе нового журнала э приписании Екатерине является не панигириком неизвестному сочинителю, как почему-то принято считать, а очень ловкой критикой пьесы Екатерины. Сказав несколько комплиментов анонимному драматургу, Новиков продолжает: "Перо ваше достойно равенства с Мольером. Следуйте его примеру. Взгляните беспристрастным оком на пороки ваши". Истребите из сердца своего всякие пристрастия, не взирайте на лица. А низкостепенный порочный человек, видя осмеиваема себя крупно с превосходительным, не будет иметь причины раптать, что пороки в бедности только одной первом вашему гнетаются. А при восходительство, удручённое пороками, в первый раз в жизни свои почувствует равенство с низкостепенными. Подчёркнутые нами места достаточно отчётливо показывают позицию Навикова при оценке комедии Екатерины: "Советы следовать Мольеру, смело критиковавшему пороки высшего дворянского круга" э предложение взглянуть беспристрастным оком и истребите из сердца всякое пристрастие и так далее, и так далее. Всё это ничто иное, как признание того, что как раз эта необъективность, пристрастный сведения личных счётов и представляет недостатки Катерины как автора комедио времени, особенно за замечательная фраза, что пороки в бедности только одной пером вашему гнетают. Иными словами, в форме посвящения своего журнала Екатерине Навеков вступает с ней в новую фазу борьбы, обезоруживая её ссылками на её собственную анонимную сатирическую комедию. Поэтому совсем особо звучит характеристика комедию в время данной Навеков несколько ниже, как приполезный комедия, своим лукавым языком, в котором сознательно перемешаны элементы иронии и самообороны. Навеков Навеков на произносит нечто вроде комплимента: Примите, государь Моисей, знак благодарности за ваше преполезное сочинение от единоземца вашего. А вы открыли мне дорогу, которой я всегда страшился. Вы возбудили во мне желание подражать вам в похвальном подвиге исправлять нравы своих единоземцев. Вы а поострили меня испытать в том свои силы. Вопрос о характере и границах сатиры незаметно, но неизбежно перешел в борьбу с самодержавием. Конечно, это еще не борьба с самодержавием принципом. Здесь перед нами только борьба с Екатериной как личностью, как с нарушительницей идеала истинно-добродительного государя. Однако недооценивать значение этой борьбы нельзя. За Новиковым остается бесспорная заслуга. Он первый начал литературную войну с самодержавием. И если бы Нацитерическая журналистика 1769 года в лице Трутне отской почты и смеси ограничилась одной только этой линией борьбы, то из-за это она достойна была бы нашего уважения, но за Новиковым и его соратниками была вторая не менее важная заслуга. Они впервые поставили во всей широте и глубине вопрос о положении крепостных крестьян. Именно эту сторону сатиры 1769 года особенно высоко ценил Добролюбов. Он указывал, что в суждениях, в положении крепостных она была резка и беспощадна, что крестьянский вопрос был подставлен на вид безбоязненно и серьезно. В то же время Добролюбов правильно указывал на ограниченность и слабость этой сатиры. Она нападала не на принцип, не на основу зла, а только на злоупотребление того, что в наших понятиях есть уже само по себе зло. Таким образом, Д. Бралюбов, говоря об ограниченности Навековской литературы в крестьянском вопросе, отмечает как раз то, на что указываюсь выше, когда шла речь об отношении Навекова к Екатерине. Однако в данном случае, как и в борьбе его с Екатериной за сук, Навекова принижать нельзя. В "Трутне", а затем в живописце Навеков печатает и свои, и чужие статьи о крепостном крестьянстве предавая им самые разнообразные формы: рецептов, портретов, писем, копий из переписки крестьянина помещика, выдомостей газет, путшествий и так далее. И во всех этих произведениях производится мысль о неотложной необходимости изменения положения крепостных крестьян. Ни Новиков, ни самые радикальные из его сотрудников не ставили прямо вопроса о необходимости отменить крепостное право. Новиков, как верно указывал добролюбов, только взывал к нравственному чувству помещиков и настаивал на прекращении злоупотреблений с владейческими нравами. Однако и это имело большое значение, если не по практическим результатам, то во всяком случае для развития в литературе гуманности, искреннего сочувствия крепостному крестьянину и стремлению верной правдивой изобразить его жизнь. Для более точной характеристики того, как обсуждения положения крепостных протекало в сатирической журналистике 1769-1774 годов, мы остановимся на наиболее важных статьях, посвящённых этому вопросу в тогдашних журналах. И в данном случае первое слово по этому поводу сказала всякое всячина, стремясь ввести обсуждение вопроса в желательные для Екатерины границы. В деревне 32 мне случилось жить в наёмных домах. Страница 89-95 сообщается о жестоком соседе автора. Лишь я успел переехать в привиденциальный дом, то услышал вместо поздравления с новосельем превеликий крик. Я осведомился, что тому причиною Мне сказали, что мой сосед милостиво наказывает своих людей на конюшне своей плетью. Я спросил, часто ли это бывает, ответили мне, что кроме воскресных дней, а господских праздников, почти всякий день. Я позадумался, вошед в палаты и пенял на себя, что без всякой осторожности купил дом, в котором мне будет такое беспокойство. Моим малым детям непрерывный пример суровости. Из-за чего было мыслить, как сему лиху помочь. Новый выход козлонравного соседа, взумавшего рыть колодец под стеной, отделявший владение автора, отвлекает последнего от размышления о положении дворовых людей соседа, и лишь в самом конце статьи автор вспоминает о них, видя, что старик таков, принужден был требовать запрещения старику рыть колодец. Но за людей кто смеет вступиться, хотя сердце соболезнет о их страдании. О, Всечедрый Боже, всели человека любовь в сердце таких людей твоих. Таким образом всякое всяче наставит вопрос о положении крепостных не по пробле, как проблему социальную, а как этическую, моральную. Здесь решается не Коренной вопрос классовых противоречий крепостнического государства, казницы, жестокосердие злого помещика или, как осторожно выражается всякая всячина, отсутствие в нём человеколюбия. Собственно говоря, в анализируемой статье всякой всячины нет даже изображения тяжёлого положения крепостных, а только разговоры о нём, суждения и благочестивые возгласы об исправлении худых помещиков. И вообще, всякая всячина воздерживается от сколько-нибудь подробной трактовки этой темы. Мимоходом сообщается от имени помещичего, сына, что он бивал в детстве крестьянских ребят, своих сверстников. Меррикан говорится о том, что господин благодат э по поводу нашей страницы 95, на сожаление, о рабах цитирование выше. Нечто написал. Секретарь нашего приказа пометил над онм бить челом и представлять, где надлежит и Ни звука более по поводу этого отклика. Наконец, в очень важном отделении 127 молодые люди всё желают отведать, о котором сказано выше, проводится мысль, что положение крестьян естественно, как и остальных членов общественного организма. Ну и позицию занимают Смеси в особенности Трутянь. Смесили в смеси, третьей странице 22 в разговоре Леандра с мизантропом есть следующее характерное место. Мизантроп Не кажется, что вы философствуете и предпочитаете умеренную и спокойную жизнь всем светским пышностям. Леандр. Без сомнения. Мизантроп. Я не думал, чтоб вы, будучи еще молоды, так здраво рассуждали. Неужели вы не променяете малого своего домика на огромные палаты, которые почти каждый камень омочен слезами разоренных крестьян? От этого только, кстати, оброненного замечания смесь, А в развитии крестьянской темы переходит к интересной статье Речь о существе простого народа. А ироническая речь местами предвосхищает Крыловское Похвальное слово в память моей дед моему дедушке. Считая вместе со всеми философами, что один только разум отличает человека от животных, анализируя с этой точки зрения положение крестьян, автор приходит к выводу, что они одним словом делают всё то нам потребна так точно, как работные лошади и волы. Следовательно, они имеют одно только стремление, свойственное животным, а не разум. Сопоставляя жизнь благородных и крестьян, к невыгоде последних смесь заключается. Чем далее кто начнёт рассуждать, тот более будет находить, что по сим основаниям нет разума в простом народе. Авторы иронически сомневаются, есть ли у простолюдина добродетель, и затем, что стихотворцы прославляют добродетели лирическим голосом, однако никогда не читал похвальной оды крестьянину, так же как и кляче, на которой он пашет. Особенно заслуживает внимания дальнейшее рассуждение автора. Простой народ терпелив, он сносит голод, жар, стужу, презрение от богатых, корды знатных, нападки от правителей, разорение от помещиков, одним словом, от всех кое его сильнее, можно признаться, что он терпелив, однако не смею еще вменить сие в добродетели за тем, что добродетели присвоиваются одним благородным. Итак, все, что можно сделать для простого народа, я сделаю и назову его терпением хорошим качеством. Ибо простолюдимы безрассудны. Они справедливы, верны, набожны и исполняют многие похвальные дела, но не рассуждают, для чего сие делают» никакая из им из этого происходит польза напротив того благородные никогда без пользы не будут трудиться заключается статья тезисом что и простой народ есть создание дарованное разуму хотя князья и бояре утверждают противное но что да того нужды. Многие сограждане не видят истины, закрытой завесой ложного предрассуждения. Пусть народ погружён в незнание, но я сие говорю богатым и знатным, утесняющим человечество и подобным себе созданию. Затрагивает крестьянскую тему и помещённое в листе 27-ом смеси письмо настоящего Камчадала. Для литературы этой эпохи характерна сатира в форме замечаний дикаря, удивлённого цивилизацией и видящего в современном обществе те пороки, которые сокрыты от привычного взгляда члена общества, светского человека. В наивных рассуждениях Камчедала представлены недостатки социального и бытового уклада России XVIII века. Статья о смеси имеет и некоторый полемический смысл. Дело в том, что в отделении 12 всякой всячины в самом начале 1769 года было напечатано письмо некого Аршилая Шуши, в котором предполагают граф Андрея Петровича Шувалова. Аришлай Шуши заявляет, что родом он Камчедал и давно уже выехал из своего отечества. Приписывая своим единомышленникам, в том числе и себе, большую аккуратность, автор письма сообщает, что заказал два ящика для помещения в каждой, соответственно, хороших и худых листов. Всякие всячины, чтобы в конце года взвесить оба ящика и оценить оструемый журнал. Таким образом, маска дикаря Камчедал не была использована. Всякие всячины, в обычном для такого жанра направлении, хотя о Камчедале упоминается еще несколько раз, к этому и придралась смесь. Ее дикарь заявил, что он настоящий Камчедал. И вот, что этот Камчедал, изображая здешний город, то есть Петербург, который, кажется, ему наполнен колдунами, после стилизованной характеристики высшего общества и чиновного круга, обращается к теме крепостных. «Колдовство», — пишет Камчедал, — «уверяет простой народ», Что он должен пахать, сеять и собирать жатву единственно для своих помещиков, а иногда от того и умирать с голоду. Одним словом, он думает, что рыбы, птицы и всё видимое на свете принадлежит боярам. Далее говорится о возвращающемся влиянии, которое оказывает на праводушных крестьян превращение в дворовых, в швейцаров, а также в опроституции, рекрутируемые из простого народа. В конце своего письма настоящий Камчадал переходит от описания нравов Петербурга к обобщённой характеристике провинциальной жизни, причём снова затрагивает крепостную тему. Не только что в всём городе так много колдовства, но сказывают ещё мне, что во всяком малом городе есть колдун в виде воеводы, и все простолюдимые его боятся, затем что опасаются его гнева. Сей волхв в определённом ему пространстве приемлет свою власть и ветры, и облака. От него зависит и изобилие, и недостаток. В его руках счастье и несчастье крестьян. И он так жестокосерд, что простой народ ежедневно молит Бога о смягчении его сердца. Если сопоставить филантропизм всякой всячине в отношении крепостных тем, как та же тема изображается на страницах смеси, то нельзя не признать, что это последний демократичности и подлинного сочувствия и уважения к простому народу. Наконец, в условиях тогдашней цензуры это местами было просто смело. Недаром смесь вместе с Трутним стояла на левом фланге тогдашней журналистики. Характерно, что «Адская почта» осторожного Эмина посвятила теме крепостничества одну только статью, в которой говорится о злоупотреблениях при сдаче крепостных в рекруты. А в прочих журналах 1769 года нет даже и того, за то тем рельефнее выступает на этом фоне рабьего молчания, жгучее и горькое слово «трутня». Уже сам и титул журнала Трутень, несмотря на все литературные бытовые аргументы, приводимые Навековым, имел аллегорический смысл, мало приятный для дворянства этой эпохи. Особенно подчёркивался этот смысл эпиграфом к первой части журнала, эпиграфом, взятым из Притчи Сумарокова Жуки и пчёлы, гласящей: "Они работают, а вы их труд ядите". Впрочем, к развёрнутой борьбе с помещичьим произволом Навеков приступил почти через полгода после начала издания журнала. В 24 листе Трутни от 6 октября было напечатано продолжение рецептов, начатых в предыдущем номере и состоявших в перечислении средств к исправлению различных пороков – тщеславия, знатной породой, судейского коростолюбия, стихотворческого самолюбия, алчинсти от кубчика и тому подобное. Среди рецептов 24 листа находится резкое по началу содержанию, но очень смягченное к концу выступление против крепостничества. Рецепт прописан для... Господина безрассуда последний болен мнением, что крестьяне несут человеки, но крестьяне. А что такое крестьяне? О том он знает только потому, что они крепостные его рабы. Он с ними точно так и поступает, собирая с них тяжкую дань, навязываемый оброк. А далее обрисовывается высокомерное и жестокое отношение господина Безрассудка к своим крестьянам. Он думает: "Я господин, они мои рабы. Они для того и сотворены, чтобы претерпевая всякие нужды, и день и ночь работать и исполнять мою волю исправным платежом оброка. Они, пометуя мое и свое состояние, должны трепетать моего взора». В дополнение к всему прибавляет он, точно о крестьянах сказано, «В поте лица своего снеси, ты будешь есть свой хлеб. Бедные крестьяне любить его, как отца, не смеют, но, почитая в нем своего тирана, его трепещут». Они работают день и ночь, но со всем тем едва-едва имеют дневное пропитание за тем, что на силу могут платить господские поборы. Указав, что подобные отношения безрассудно к крепостным отражаются на их самооценке, на их приниженности, что они не смеют и мыслить, что они человеки, автор переходит к морализирующей части статьи – крестьяне безрассудно несчастны, потому что он жесток и бесчеловечен. Но прочие их братья у помещиков-отцов о наслаждаются вожделенным спокойствием, не завидуя никакому на свете счастью ради того, что они в своем звании благополучны. Автор, вероятно, навеков пытается урезонить безрассуда таким доводом. Подумай, а как должны гнушаться того истинный человек и человек Господа, э, Господа отцы своих от детей, а не тираны своих как ты рабов. Они к душаются тобой яко извергом человечества, преобращающего нужное потиненное, э, внесносное и рабство. Концовкой этой статьи является оттей вредной болезни рецепт. Без рассуд должен всякий день два раза рассматривать кости господские и крестьянские до тех пор, пока не найдёт различия между господином и крестьянином. Этот рецепт может напоминать аналогичное положение в старинных произведениях древнерусской и других литератур с этих веков, где сравниваются кости царя и раба, мудреца и глупца и так далее. Однако все эти средневековые легенды не содержат никаких элементов социальной сатиры, их тенденция общеморальная. Иной характер имеет рецепт господину безрассуду. Здесь Центр тяжести с вопросом о равенстве людей перед лицом смерти, столь типичным в выражении идейной э, средневековья, интересен, э, перенесен на проблему социального равенства в реальной жизни. Что же касается основной части статьи для господина Безрассуда, то по поводу нее должно прежде всего сказать, что она построена по характеру для людей. Э, XVII-XVIII веков принципу методом борьбы со злом является противопоставление отрицательному явлению положительного, не в качестве дела, а в качестве якобы реально существующего. На этом построены трагедии Расина, на этом построены оды Ломоносова, ряд комедий XVIII века и тому подобное. То, что обычно считают лестью, придворной ложью, И так далее было в форме проведения положительных идеалов. Таким образом, крепостные, о которых автор пишет, что они у помещиков отцов наслаждаются возделенным спокойствием, не завидуя никакому на свете счастью ради того, что они своим званием благополучны, это не реальный крестьянин XVIII века, будто бы известный автору, а реализованный идеал. Этот идеал, конечно, недостаточен. Он исходит из положения о нужном подчинении, но восстаёт против несносного ига рабства. Эту недостаточность, половинчатость позиции Нывекова метко охарактеризовал Добролюбов в своей работе "О русской сатире" 1769-1774 годов. Рецепт заставляет думать, что у автора была идея о несправедливости человеческой власти вообще. Крестьяне суть тоже человеки, и даже более похожи на людей, чем иные помещики, а человеку человеком владеть как вещью не должно, таковы, кажется, его основные мысли. Но всматриваясь в пристальнее, находим, что и здесь была на уме у автора только отвлечённая мораль, потому что он тут же восхваляет человека в господ, господ отцов своих детей, а не тиранов своих рабов. Следовательно, и в этой статейке та же непоследовательность, которую страдает вообще сатира прошлого столетия. А вместо прямого вывода крестьяне тоже человеки, следовательно, помещики не имеют над ними никаких прав, подставлен другой очень неполный: крестьяне тоже человеки, следовательно, не нужно над ними тиранствовать. Э, та непоследовательность, которую заметил в рецепте господина безрассуда добролюбов, особенно проявилась в следующем. Кажется, не отмечено в литературе эпизоде в деятельности Трутня. В следующем, 25-м, листе Новиковского журнала было помещено коротенькое письмо из Москвы подпись П.С., в котором сообщалось о новоизобретённом плутовстве при помощи которого помещики, забывшие честь и совесть, обходят во время рекрутского набора запрещённые чинить в продажу крестьян в рекруты из земли до окончания набора. Плутовство состояло в том, что покупщиком подавался фиктивный иск в владении дать а и потом согласно мировой челобитной проданный в рекруты крестьянин уступался продавцам автор письма заключает своё сообщение просьби к издателю напишите код возвращению всего зла средства Навеков на это ответил очень своеобразно. Это не моё дело. Трудно сказать с полной уверенностью, что имел в виду Навеков, давая такой ответ. Можно только заметить, что набран этот ответ шрифтом более крупным, чем остальные материалы на той же странице. По-видимому, это не было случайностью. Возможно, что таким необычным способом типографского оформления Навеков хотел обратить внимание своих читателей на свой ответ, а не а, и тем самым на письмо PS. Комментируя данное место, в своём переиздании трутне ПА Ефремов писал: а припизак подобных помещённый в конце этого письма на веков раньше не делало этими словами По цензурных условиях 1760-х годов Ефремов хотел указать на вынужденность реплики Новикова. Может быть, Новиков, дав сначала ответ по существу письма ПС, но цензура запретила этот ответ, сказав, что это не его дело. И он, зная это, что случай этот известен публике, произвел тем самым данную формулу в журнале, выделив ее крупным шрифтом. Можно предложить еще и другое толкование этой переписки, воспринять ее как инвестор иронию над Екатериной. Читатель, прочитав это, что это не и дело, э издателя труднее задаёт два себе вопрос: чьё же это дело? И придёт в результате размышлений к выводу, что это дело правительства, которое несёт за подобным плутовством. Можно было бы предположить, что навеков поместил э, новый э, свой необычный ответ, придавая ему серьёзный смысл. Но этому противоречит типографское оформление ответа, явно рассчитанное на то, чтобы обратить на себя внимание. Однако журналистская хитрость Невекова по медиуму была понята не всеми его читателями. Результатом этого было следующее. В одном из ближайших листов "Трутня" помещено письмо некоего Заботина: "Господин издатель, я прибегаю к вам и прошу вашей помощи. В соседстве со мной оказалась оказалась болезнь" от которых господа лечители тел наших отказались, говоря: "Не наше дел дело делать это". Итак, надеясь на ваш, на вас, опишу вам болезни моих соседей. И вы, пожалуйста, э, напишите им рецепты, которые с благодарностью примет ваш слуга заботен. Письмо это явно метит самого Новикова, рецепты которого в 23 и 24 листах трутня прописаны от имени лечителя и который, как указано было в высшей на письмо ПС о злоупотреблениях с продажи рекрутов ответил: "Это не моё дело". Но, по-видимому, издатель трутня не понял намёка заботи на описании болезни были о помещены, и среди них и болезнь господина Зларада. Она состоит, по словам Заботина, в том, что Зарад считает, что слуг ему подчинённых к кое-исполнению своих должностей ничем иным предовить невозможно, как строгостью или паче зверством и жестокими побоями. Он наказывает их даже по пустякам зверски. Отношение злорада к своим рабам – жестокое и лютое. Любовь к человечеству он опровергает, но утверждает, что рабам жестокость и наказание, так как и дневная пища, необходимы и нужны. Едва ли можно сомневаться, что намерение Забочина было вызвать Новикова на решительное объяснение по вопросу и о положении крестьян. Для этого был повторен материал, поданы в своё время Вайковом при изображении безрассуда. Но здесь он ещё более заострён и направлен в социально-политическую, а не абстрактно-моральную сторону. Новиков, однако, остался верен себе. Рецепт для господина Злорада составлен в плане отвлечённой этики. Чувствонии истинного человечества э три лота: любви к ближнему два золотника и соболезнование к несчастью рабов три золотника полажа вместе и столочь и давать больному в тёплой воде а потом всякий час давать ему нюхать спирт делающийся из благоразумия если ж И сие не поможет тогда дать больному принять волшебных капель от 30 до 40. Сие капли произведут не то, что он сам несколько часов будет чувствовать рабское состояние и после всего, конечно, излечится. Только последние строки ответа Новикова отступают от абстрактно-моралистического теоретизирования. Новиков отлично понимал, что достаточно помещику-крепостнику побыть несколько часов в рабском, то есть в крестьянском состоянии, чтобы излечиться от своего зверства. Так отношение Стамово-Нивекова к острейшей проблеме той эпохи к вопросу о крепостных э, в самый почти канон Пугачёвского движения. Непоследовательность, половинчатость, дворянский гуманизм, апелляция к человечности вот что характеризует позицию Нивекова в крестьянском вопросе. Но К чести его должно сказать, что будучи сам столь двойственен и нерешительным, он давал в своем труднике, как позднее в живописце, место к более радикальным взглядам. Здесь речь идет о знаменитых копиях с отписок «Крестьян к помещику Григорию Сидоровичу» и копии с помещичьего указа, являющегося ответом на крестьянские отписки. К отличительной чертой этих отписок является их конкретность, реалистичность, в то время как во всех почти предыдущих выступлениях журналистов 1769 года против крепостничества мы имеем дело с обобщённым изображением порока, зверства, лютости, суровость, отсутствие человеколюбия, безразлично относится ли они к Свараду, безрассуду или к какому-либо другому помещику. В копиях с отписок каждая строка, каждая фраза звучит такой искренностью, такой жизненной правдой, такой без искусственной простотой, что вполне понимаешь, сказаны добролюбовым эти документы так хорошо написаны, что иногда думается, не подлинник ли это. А в другом месте, а по этому же поводу он писал: "Если это письмо вымышленно, то нужно признаться, что оно вымышленно". С большим талантом и знание дела и не доскатров того времени. Конечно, копии с отписок и копии помещичьего указа не подлинные документы. Но они написаны с исключительным изъNaNием настоящей жизни крепостных пред Пугачёвского времени, притом написаны большим мастером. Поэтому далеко не безразличным представляется выяснение про вопрос, кто бы мог быть автором этих отписок в литературе. Существует две точки зрения по этому вопросу. ВП Семенников, говоря в своём исследовании Русские сатирические журналы 1769-1774 годов у сотрудников Навековских журналов останавливается на деятельности М. И. Попова, которого считает автором писем от дяди к племяннику, а также писем родных к фолалею живописцы. По нашему мнению, прибавляет ВП семейника в Перу авторы этих писем можно бы приписать ещё помещения в труднее копий с отписок с помещающего указывали в листах 26 и 30. Здесь мы встречаем тоже превосходные знания деревенского быта дворян о того времени, знания, которые отличают автора писем к Фолалею. Здесь также, как и в этих в письмах рисуются некоторые картины, являющиеся резким протестом против крепостного права. В описи семейников, не найдя даже достаточных аргументов для приписания М.И. Попову писем дяди к племяннику, мы однако считаем, что Попов по указанным основаниям почти наверно был автором этого письма. С той же бездоказательно приписывает Попова авторство в отношении копий с отписок и копии с помещичьего указа. Е. А. Галюбов и Г. П. Макагоненко столь же бездоказательно приписывают копии с отписок Навекову. Е. А. Галюбов а в своей интересной по наблюдениям и дельный По некоторым обобщениям, статья вообще не останавливается на вопросе об авторах анонимных и псевдоанонимных произведений в Навековских журналах. Хотя теоретически Е А добролюбов и признаётся, что журнал создавался не одним лицом, а целым творческим коллективом, однако на практике он в статье имеет дело с одним только автором Навековым. Поэтому у него без каких-либо аргументов и письма к Фололею живописец в 1772 год, и копии с отписок, и письма дяди к племяннику Трутинь 1769 года, признаются произведениями Новикова и анализируются как образцы новиковской сатирической эпистолярной формы. Так же, как и Боголюбов Г.П. Макогоненко, как само собой, разумеется, считает Новикова автором копий с отписок, и не приводит к этому никаких доказательств в пользу того положения. Более осторожно отнеся, отнёсся к этому вопросу А. И. Нафанасиев. Характеризуй жанры журнальной сатиры 1769-1774 годов, и в частности жанр письма, он замечает, некоторые из этих писем написаны пером мастерским с соблюдением аверного художественного такта. Таковы помещенные в живописце труднее письма к фололею от его отца, матери, дяди, отписки крестьян к помещику и другие, живо напоминающие манеру и остроумие Фанвизина. В его сатирических письмах письмо Взяткина к покойному его превосходительству, письмо Дурыкина и другие. Здесь нет тех преувеличений, которыми так легко могут увлекаться сатирики и который заметен в других журнальных статьях того времени. Напротив, всё дышит неподдельной естественностью. Кажется, Афанасьев был на верном пути, характеризуя отписки. И некоторые другие статьи, как живо напоминающие манеру строенным строюя Фанвизина. Между помещиком Григорием Сидоровичем и Тарасом Скотининым, мастером выколачивать из своих крепостных максимум возможного, много общего. Но это ещё не всё. Письмо, при котором При просьждены издателю трутня Кобей с отписок и копия с помещичьего указа гласит следующее: Господин издатель, из вашей сочинений поместил я, что вы к состоянию крестьян чувствительны. Вы о них сожалеете вообще, похвально, но э, коликого достойны сожаления те, коего владенью худых помещиков. Я к вам сообщаю отписки, а э, одного старосты к его помещику. И помещиков указ э крестьянам. Вы с того усмотрите, можете, как худые помещики над крестьянами данную власть употребляют во зло, и что такие господа едва ли достойны быть рабами у рабов своих, а не господами. Слуга ваш правдин. Лист 26 октября 20 страница 158. Эта подпись невольно заставляет вспомнить о персонаже Фанвизинского Недрсель, ассоциившего ту же фамилию и фамилию. Но, как известно, Недрсель был написан в начале 1780-х годов, таким образом, приходится считать, что в данном случае имеет место простое совпадение. Однако, по-видимому, дело обстояло сложнее. Новейшие исследования устанавливают начало работ Фанвизина над Недрселем около 1764 года. И считают, что тексты, опубликованные в литературном наследии Я представляю первый набросок гениальной комедии Фонвизина. Вполне естественно думать, что к этим бер в начальном эскизом Фонвизин мог позднее возвращаться неодножды. Если это так, то можно допустить, что в одном из вариантов Недресле уже фигурировал Правдин, отсутствующий в набросках 1764 года, и что помещение в трудни копии с отписок перепроведенные в журнале при письме за подписью Правдин возникли в процессе работы над вторым вариантом Недресла. Стилистические копии с отписок совершенно совпадают с письмами к Фолалею, так в копии, так и в письмах. Лит мотивом отношений помещиков и крестьян является формула сечи нещадна, фигурирующая в обоих произведениях. Упоминаемый в отписке старосты Антошки помещик А э, на храпцев любитель наживаться на мнимых потравах, якобы совершённых крестьянскими гусями, прототип дяди Фёдолея Ермалая Терентьевича, сравнён аналогичную ситуацию в Кареоне Фадвизина. Даже в преподавательных письмах, предшествующих обоим произведениям, есть нечто общее. В частности, подпись ПР в вводной заметке к письмам Фалалею можно читать не в виде отдельных начальных букв, как это делает Навеков. В сравни тоже ошибочное чтение в отрывке Путешествия в ИТ. И вместо ПР, что явится сокращённым псевдонимом, фигурировавшим при публикации копий с отписок Правдин. Вопрос же в авторстве писем к Флоле должен сейчас считаться решённым. Помимо того, что ряд исследователей высказывали предположение, что автором этих писем является Д. И. Фонвизин, мы располагаем исключительно ценным показанием, несомненно восходящим к устной традиции XVIII века. В хранящемся в Институте русской литературы Пушкинский дом архиве А. Ф. Кони, среди бумаг его отца Ф. А. Кони, есть писанное рукой последнего рукописи, заглавленное письмо из живописца Фанвизина, письмо уездного дворянина к его сыну Ф. Санкт-Петербург, Ф. К. А. Н. Шифр Ф. 135, опись 5, номер 186, бумага с водяным знаком, т.е. 826 год. Это письмо к Фололею. Можно ли допустить, что Кони или его источник ошибались? Можно. Однако то обстоятельство, что в течение почти 100 лет от исследователей, не знавшие о списке из архива Кони самостоятельно, э, приходили к выводу, что автором писем к Фолареу является Фанвизин, заставляет отбросить предположение, что Кони или его источник ошибались. Ко всему сказанному следует прибавить еще одно замечание. Овсякой всячение, отделение 26, страница 77-79, помещено письмо за подписью Фалалей, которое совершенно совпадает по своему характеру, содержанию и языку с полимическими произведениями Фанвизина тех лет. Трутень 1769 год. А резкий нападки на драматурга В. И. Лукина похвалы Сумарокову и так далее. Фалалей повторяет даже ошибку, допущенную Фанвизином в названии, переведенной Лукиным пьесы «Тесть и зять», которые оба они именуют «Зять и тесть». Это дает основание предполагать, что сперва Фалалей был только случайным псевдонимом Фанвизина, а затем молодой сатирик раздил его в литературный образ, закружив родственниками и развернул вокруг них типичные картины помещичьего быта. Таким образом, при суждении об авторе копий и отписок должны быть учтены, а э, также э, письма к Фаллею обратно. Автором копий и отписок, э, по моему мнению, должны считать не М. Попова и не Н. Векова-Фонизина. Центральная тема отписок и помещичьего указа, экономическое положение крестьян, здесь уже нет и филантропических, и гуманистических разсуждений о том, что крестьяне такие же люди, как и помещики. Сокрушительной силой наброс на картины жестокого вымогательства помещика за 1/3 года. Ему староста должен доставить 225 руб. со 150 душ переписи нового населения, то есть по 4 руб. 50 коп. с души в год. Но фактически, как сообщает староста, после переписи у нас в селе и в деревне померло больше 30 душ, а мы оброк платим всё тот же. Таким образом, с живой души приходится уже свыше 5 рублей 60 копеек. Насколько значительно была эта сумма, можно видеть из следующих данных. В живопице 1772 года сообщается, что в деревне Григория Григорьевича Орлова оброк положен в полтора рубля с души в год. Но с другой стороны, из нелитературных источников известно, что некоторые промещики брали за своих крепостных по 7 и даже по 8 рублей. Таким образом, рядовые помещики Григорий Григорьевича Сидеровичи, Тарасы Скотинины, Простаковы, отец Фалалей и другие хищники непомерными оброками грабили и разоряли своих крепостных. Но из копий отписок явствует, что оброк был только частью поборов с крепостных. На счёт твоей милости доношу: ягоды и грибы нынешним летом не родились. Бабы просят, чтоб изволил ты взять деньгами. Почему кажешь за фунт? Да ещё просят, чтобы за пряжу и за холстину изволил ты взять деньгами. Строительный лес продается крестьянам в 3 дорого по 5 рублев за избу, и когда за недоимки продаются избы крестьян, то идут 2 клетий за 3 рубля, за 10 алтын, то есть за 1 треть стоимости. Здесь же сообщается, что корова продана за 1,5 рубля. На каждом шагу от крепостных налагается денежный штраф даже за то, что в своих челобитиях они именуют помещика отцом, а не господином. Меры взыскания примитивно скотининские. Неплательщиков, сообщает староста, по указу твоему господскому, на сходе сек нещадно, только они оброку не заплатили, говорят, что негде взять. Неплательщики... «Все прибавляются, и я, по указу твоему, сбор делал всякое воскресенье, и не плачайся ко всеку на сходе, только им взять негде, как ты с ними не поволишь». «Сантошки за то, что они тебя, вчелобитные, назвали отцом, а не господином, взято пять рублев». И он на сходе высечен. Филатка сообщает барину, что он на сходе высечен. А в помещичем указе, состоящем из 16 пунктов, только и говорится о том, чтобы сечь нещадно староцу за то, что он за крестьяна имел худое осмотрение и запускал оброк в недоимку, за то, что он якобы за взятки не собирал оброк, ни плательщиков при собрании всех крестьян сечь нещадно. Новому старое... В старости подтвердить, чтобы он о сборе оброченных денег имел неусыпное попечение, и неплательщиков бы всех нещадно. Почти все остальные пункты посвящены штрафам и иным формам вымогательства денег. Лейтмотивом оттисок и помещичьего указа является деньги. В связи с этим следует отметить, что начиная с конца 50-х годов XVIII века в русской поэзии и шире литературе возникает тема денег, иногда выступающая непосредственно под своими именами, иногда даже более обще, золотой, иногда в обращении в виде формы мечтаний о золоте в том веке, когда не знали злато человеке. Денежкой денежной теме отдали дань Хирасков в полезном увеселении философских в стихотворениях Богдановича и многие другие. В комедии тех лет денежная тема фигурирует в изображении лихаимцев с одной стороны и мотов с другой. Несомненно, возникновение И широкая разработка этой темы в русской литературе тесно связана с возраставшим участием России в современне Петра I в европейской торговле, с переходом помещичьих экономических натуральных форм к денежным и так далее. В тесной связи с этим находится множество статей по вопросам монетарной системы в журналах 1750-1760 годов. Появление переводных сочинений на темы политической экономии и прочего. В художественно-литературном отражении этого процесса явилась денежная тема в поэзии. Характерно то дворянские писатели, ски группы Хираскова, и в первую очередь он сам, относясь ахтиретически враждебно к наступающим капиталистическим порядкам, скрябя сердце признают за деньгами право на существование, отыгрываясь иронией Хирасков или просто признанием фактов. Ино отношение, хотя опять-таки с элементами иронии, находится у именно выражавшего настроение нарождавшейся русской буржуазии. Деньги, которых отец интерес, а дочь роскошь, Все смертные разумные называющие обожают. Прежде много в свете было идолов, и ныне один то есть интерес, от которого родившиеся деньги законными после него всему сделали наследниками. Копии с отписок отражают таким образом эту новую и характерную для той эпохи денежную тему. Но копия с отписок и копия с помещичьего указа не только беспощадный обвинительный акт против аучности крепостников, документ, нисколько не сгущающий мрачной краски пред Пугачёвской крепостнической действительности. Это высокохудожественный образец строгого реализма, умело соблюдающего принятый эмпирический тон бесстрастности в письме старосты и выражающего неподдельную горечь и отчаяние в челобитных филядках. А сила авторского сарказма проявляется в безускусственности и простоте, в деловитости и обыденности, которыми пропитан отписки и указ. Без патетических восклицаний и слёз о несчастных поселянах, автор развёртывает перед подавленным читателем потрясающую своей жизненной правдой картину и заставляет его сделать выводы, идущие гораздо дальше, чем хотелось бы навекову.